Глава 19. База. Группа Иутла согласилась помочь Элиру и Море спасти Ерту, и вся компания отправилась в город, в котором находилась база Хвирдов, где, по словам старой, держали Ерту. Они остановились в небольшом особняке на его окраине. Иутл, пока остальные отдыхали в своих комнатах, сидел в гостиной и, скрестив руки, молча смотрел в одну точку. Прошел всего один день после усыпления червягу, и впервые за долгое изгнание Иутал наслаждался спокойствием, обдумывая все, что с ним произошло за эти годы. Старая сидела рядом и пила горячий чай. Когда на лестнице со второго этажа показался Мора, она повернула голову, выжидающе посмотрела на него и спросила. — Ну что, поговорил со своим лидером? — Да, я передал ему, что нужно торопиться. Мора опустился в свободное кресло. «Он ждет владыку в течение дня, и к завтрашнему утру тот должен быть у нас». «Это хорошо», — старая кивнула. «Пока на базе не знают о потере трех групп анти. У нас в запасе еще два дня до того, как они обнаружат их исчезновение. Если, конечно, ты сказал правду, и твой лидер припрячет тех детишек». «Припрячет», — заверил Мора. Спасенных детей они развезли по разным городам, передав людям из сети. Если бы новости о том, что похищенные дети вернулись домой, разошлись, хвирды сразу догадались бы о провале миссии. «А расскажите про базу», — попросил Мора, и только он произнес последнее слово, как входная дверь отворилась. Вошел Элир, весь день проведший наедине с собой. После поражения от Атанти его самоуверенность поуменьшилась, а взгляд на собственные способности изменился. Он видел труп Анти и понимал, что сам вряд ли смог бы убить его так хладнокровно, как Мора. Старая дождалась, пока Элира расположится на Тахте, и начала. На самом деле эта база — секрет Конфедерации. Одно из немногих мест на территории Федерации Черной Розы, которая ведет вниз и не контролируется. «Вниз?» — не понял Мора. Он спокойно принял факт, что хвирды владеют регионом в городе Федерации. Хоть отношения Союза и Конфедерации были натянутыми, торговля между ними была активной. «Именно», — Старая указала пальцем на пол. «Вниз». «Но клан Розы не знает про это». «И зачем он туда?» «За ресурсами, конечно». «Что ты вообще знаешь о Федерации Черной Розы, мальчик?» «Ну, Мор запнулся. «Ничего», — констатировала старая и перевела взгляд на Элира. «А ты?» «Под столицей Федерации Черной Розы подземелье», — отозвался тот. «Там много ресурсов тьмы и тени. Кристаллы, металлы, растения, редкие твари и чудища. А в Черной Розе у большинства кланов и орденов сила именно темная». «Неплохо, ты достаточно осведомлен». Элир промолчал и не стал говорить, что его мать родом из младшей ветви клана Розы. «Мальчик все правильно сказал», — старая отвела внимательный взгляд от Элира. «Под столицей есть подземелье, чьей истинной глубины не знает никто. Даже боги боятся спуститься в самые нижние слои. Проходы вниз есть не только в столице розы, иногда они появляются и в других местах. Под базой именно такой. Конечно, он не столь хорош, как тот, что под столицей». Он более опасен и ведет не в такое богатое ресурсами место, но все же это очень ценный проход. Вот как. Мора задумчиво кивнул. Получается, что мы своим нападением выдадим клану Розы это место. Элир скривился. Он не хотел, чтобы клан, из-за которого его мать столько страдала, получил выгоду. Скорее всего, подтвердила старая, и клан Розы будет этому очень рад. «Почему?» «Союз Семи. В чем их особенность?» Вопросом на вопрос ответила она. «Ну, Моро на мгновение задумался. В названии и гербе каждой страны есть цветок». «Так и есть, но все сложнее. По легенде, их прародительница одарила своих потомков особыми цветами, которые до сих пор считаются главными сокровищами каждого государства Союза Семи». И у Федерации Черной Розы это, как несложно догадаться, черная роза. Старая указала кончиком трости на Элира. «Ты знаешь, в чем особенность розы?» Тот поморщился, не желая говорить об этом, но ответил. «Она помогает пробуждать у детей способности, связанные с тьмой». «Твои знания все больше меня удивляют», — Старая со стуком опустила трость. «Каждый лепесток черной розы растет десять лет». В основном из него делают экстракт, который пробуждает дар тьмы. И чем талантливее ребенок, тем больше он получит. К примеру, роза способна пробудить глаз или сердце тьмы, но бывают и более редкие случаи, когда экстракт пробуждает близкую к тьме родословную. Я даже слышала, что лет пятьсот назад девочка пробудила родословную расы кошмаров. Вот тогда шумиха-то была. «Каждый лепесток растет десять лет?» — удивился Мора. «Да, но у клана Розы там не один цветок и не два. Их постоянно подпитывают ресурсами тьмы, основная добыча которых сконцентрирована в подземелье под столицей». «Понятно», — протянул Мора и поднялся на ноги. Ему не терпелось побыстрее рассказать обо всем неэлю но он, стараясь не выдать своего интереса, Попрощался со всеми и невзначай бросил старый. Я отойду. Не хочу пропускать тренировки. Та лишь хмыкнула и проводила его взглядом. В общем зале сидели Ниэль, Элика и Хорос. Они идут. Глаза Ниэля загорелись. Через входную арку вошла улыбающаяся Микки, за которой следовал чудик. Червьгу! Нель вопросительно поднял бровь. Микки с гордостью кивнула и села в кресло. «Я смогла его усыпить». «Бывает же». Нель озадаченно покачал головой. «Повезло». «Значит, и Утл будет помогать нам, да?» С интересом уточнила Элика. «Конечно», — уверенно заявила Микки. «Червигу», — пробормотал Хорс. «Так хвирды продолжают свои опыты. Ох, не доведет это их до добра». «Ты о чем?» спросил Неэль. Червягу очень загадочные существа. Хорас сидел, откинувшись на спинку кресла, и гладил бороду. И невероятно опасные. Любые эксперименты с ними строго запрещены почти во всех развитых странах. И почему так? Ниэль раздраженно нахмурился. Ему не нравилось, когда он чего-то не знал. Дитя, расскажи, что поведало тебе твое наследство. Хорас улыбнулся Мике. Немного. Та задумчиво склонила голову. Я только знаю, что раса небесного контроля управляет слизнями, и они одна из ветвей червей Гу. Неэль нахмурился. А как же раса первопредка насекомых, которая на десятом месте в списке ренна? Они тоже считаются под видом червягу? – Гу, заявила Микки. М да. Нель почесал бровь и хмыкнул. Очень крутые червяки. Он замер. «Мора в белом зале. Подождите немного». И откинулся на спинку кресла, прикрыл ладонью глаза. Спустя несколько минут Нель проснулся и пересказал разговор с Морой. «Лучше не тянуть с этим», — мрачно добавил он. «Два дня крайний срок». «Надеюсь, дедушка успеет», — смущенно пробормотала Элика. Микки посмотрела на нее и попросила. «Расскажи о своем дедушке, и почему твой отец не может приехать?» Элика заметно погрустнела. «Наверное, папа занят, не знаю. Но дедушка тоже сильный, он справится с владыкой». Хорас хмыкнул и пробормотал. «Этот молокосос...» «Ты знаешь его?» Нель удивленно посмотрел на него. «Конечно!» Хорас достал из кольца кристалл огня и начал его поглощать. С того времени, как монета судьбы запечатала его силу, ему требовалась непрерывная подпитка. Затем он достал пиалу с хачси, отхлебнул и продолжил. «Еще бы я его не знал! Этот мелкий засранец постоянно просил меня научить его алхимии, хотя таланта у него совсем не было». «Мелкий засранец?» Нель иногда забывал, что Хорос необычный добрый дедушка, а старейшина фиолетового храма, полубог Хорас звездный, некогда обладавший невероятным могуществом и влиянием. Но он очень талантлив в бою, нехотя признал Хорос. И уже очень давно на уровне владыки. Лет двести, если не ошибаюсь. Двести лет? Нель покачал головой. Дедушка Эдитор очень сильный, сказала Элика. Он сильнее папы. Нель вспомнил бой, когда во время бала парвы хотели убить его, и отец Элики, Дора Долга, спас ему жизнь. Тогда Неэля сильно впечатлила мощь варвара. «А твой дедушка знает...» — Неэль замялся. «Что у меня в крови нет и капли родословных гигантов?» Элика грустно улыбнулась. «Или что я представительница расы детей времени?» Хорас хмыкнул и пренебрежительно вставил. «Эти старики никак не могут признать, что Титан Гарейтх был ужасным правителем». Он встал на сторону Синди, и если бы не роль Аэлиты в уничтожении реки судьбы, варваров определенно стерли бы с лица земли. Но вместо благодарности они продолжают возносить титана и ненавидят любое упоминание о детях времени. Глупцы. Элика выслушала Хороса, посмотрела на Ниэля и, пожав плечами, с притворной невозмутимостью добавила «Дедушка не знает обо мне. Наверное...» если ему папа не рассказал. Нель заметил, что ее руки едва заметно дрожат. Он сжал ее ладонь и улыбнулся. «Не бойся, все будет хорошо. С нами чудик. Наваляем твоему дедушке, если будет себя плохо вести». «Ха! Кому ты наваляешь, сосунок? В зал неожиданно вошел маленький старик с седыми взлохмаченными волосами. Никто не почувствовал, когда он прибыл. «Дедушка Эдитер?» Он подошел, приобнял застывшую внучку и нежно погладил ее по макушке. «И чего ревешь?» Эдитер был маленького роста, лишь немного выше внучки. Он вытер ей глаза пальцем и посмотрел на Хороса. А, Что ты тут делаешь, старый дурак?» «Да как ты смеешь, сопляк!» Хорос поднялся и подошел к Эдитеру, возвышаясь над ним, как гора. «Ха!» Эдитер нахмурился и пригляделся к Хоросу. От уголков его рта расходились глубокие морщины, и когда он поджимал губы, те становились еще глубже. Что с тобой, Эдитор ткнул в грудь Хороса пальцем. А! Запечатан! Старый дурак, ты на кого нарвался? Еще раз, дураком, назовешь я...» Хорос замолчал, не зная, чем пригрозить Эдитру. Стоял и зло сверлил противника взглядом. Нель откашлялся, прерывая перепалку. А «Давайте оставим споры на потом». «Ха?» — эдитор угрожающе пошел на него. «Почему моя внучка плачет, а?» Нелет ступил на несколько шагов. Она соскучилась по вам. «То есть это я виноват?» В это время на ртутном шаре в зал влетел Мерку. На его плече сидел Куся, а Беля кружил над ними обоями. «Это еще что такое?» — эдитор удивленно посмотрел на новоприбывших. «Наши друзья». Нель смущенно улыбнулся. Поговорим о деле? О деле он поговорить хочет, сосунок! Проворчал Эдитор и подошел к внучке, которая рукавом вытирала слезы. Не плачь, Эль! Он неуклюже погладил ее и посмотрел на Неля. Ну, говори, че молчишь? Нель кивнул и быстро рассказал о ситуации. Вот -то оно, значит, как. Эдитор задумчиво почесал подбородок. Ну, помогу вам, что уж. Владык возьму на себя, пока вы будете вытаскивать девочку. — Спасибо. Нель благодарно кивнул. — Вы лучше скажите мне. Эдитор обвел всех взглядом и задержал его на мерку, который с важным видом уснул в ртутном кресле. Его ухо грыз сидящий на плече Беля, а на голове спал Куся. — Как вы вообще умудрились собраться вместе? — изумленно воскликнул Эдитор. — Ты видишь их родословные? — озадаченно спросил Хорас. «В том-то и дело, что нет!» Эдитор распалялся все больше. «У каждого особая кровь, и я не могу понять, какая!» Ха! Он посмотрел на Ниэля. «Ну-ка, расскажи-ка, что за родословно у тебя?» Ниль поморщился. Он не хотел говорить. «Дедушка, не нужно!» Элика сжала руку Эдитра. Ниль не любит про это рассказывать». «Не любит он!» Недовольно пробормотал старик. Но из-за просьбы внучки не стал настаивать. «Почему папа не смог прийти?» «Занят он!» — проворчал Эдитер. «Отец обязательно тебя навестит, когда освободится!» Элика кивнула. «Уважаемые товарищи! Уголки губ не дрогнули. Завтра утром начинаем, хорошо?» С первыми лучами светила в трехэтажный особняк вошел маленький старик. Его уже ждали. Команда «Иутла», «Мора», «Илир» и «Пожиратель» стояли в прихожей. «Добро пожаловать!» — На встречу вышла старая. «Ха!» — эдитор высокомерно мазнул по ним взглядом. «Полетели! Времени у меня мало!» В путь отправились не на Апи, а на гигантском вороне. Приметную летучую мышь обязательно бы узнали Хвирды, а «Иутл» не хотел, чтобы сразу после приобретения долгожданной надежды на нормальную жизнь — Родная страна объявила на него охоту. Каждый замаскировал себя как мог. Ворон завис над ничем не примечательным кварталом города. Ха! Когда Эдитор осматривал местность, его правый глаз будто превратился в шаровую молнию. «Царство! Тут два владыки, а не один!» Земля задрожала, и через несколько минут из-под нее неторопливо вылетел гигантский белый змей. Эдитор молча ждал. Змей завис перед вороном и уставился на него немигающим взглядом. На голове змея стояли четверо. Высокий беловолосый старик с овальным кристаллом во лбу и молодая девушка, чьи белые волосы были заплетены, кончики ее косичек поблескивали разными цветами. Это была та самая девушка Хвирт, которую Ниэль видел в пещере с наследством расы каменных мулитов. Рядом с парой Хвиртов стоял улыбающийся старик с белесыми глазами, а позади него неуверенно оглядывалась Алана. Мора и Элир сразу узнали ее. Нель показывал портрет Алана на собрании особенно бровых. «Старый владыка из коалиции!» Старик из царства улыбнулся. «Что тебе нужно?» «Отдайте девочку, которую украли из Югхи, и мы расстанемся с миром», — безэмоционально заявил дитор «Это исключено!» Хвирт остро посмотрел на него. «Она нам нужна!» Элир в бешенстве сжал кулаки, пелена ненависти заслала ему глаза. «И зачем же?» — хмыкнул эдитор. «Тебе не следует этого знать!» Старик из царства продолжал улыбаться. «Ха! Вы уверены?» Старый владыка гордо выпрямился. Он повернулся к команде утла и заявил. «Идите вниз, они мои!» Старая кивнула и посмотрела на Крылатого. Тот свел руки вместе, будто в молитве, и склонил голову. Его крылья распахнулись, из-под них вылетели тысячи черных прозрачных летучих мышей. Они сбились вместе и приняли форму огромной черной летучей мыши, зависли рядом с вороном. «Эритта, защити Алану!» Старик Хвирт спокойно наблюдал за действиями Крылатова. «Да, дедушка». Девушка позади него кивнула и протянула руку Алане. Та, взяв ее за ладонь, крепко сжала и нервно закусила губу, ее колени подрагивали от страха. Эдитор не хотел лишних жертв, поэтому дождался, когда девушка Хвирт вызовет артефактом крылья и улетит, забирая с собой Алану, а все, кто был на вороне, спрыгнут на летучую мышь и понесутся к базе Хвиртов. «Ха!» — Эдитор скривил губы. «Тут многолюдно, давайте отлетим подальше». «Мы будем сражаться здесь, старый владыка!» Хвирт хмыкнул и начал преображаться на глазах. Все его тело покрыло белая чешуя, а глаза стали змеиными, на пальцах выросли когти. «Ха! Фракция генных!» Эдит рухмыльнулся и резко увеличился, превращаясь из маленького старичка в четырехметрового гиганта. «Ненавижу генных!» Ворон под ним жалобно каркнул. Вокруг Эдитра появилась едва различимая глазом сфера, и он завис в воздухе, позволяя ворону улететь. «Сфера гравитации!» — пробормотал старик из царства и встал позади Хвирда, вытащил из кольца книгу в черной обложке, на которой сиял белый крест и запел. «Ты умрешь!» — зашипел Хвирд и резко рванул вперед. В это же время летучая мышь влетела в главное административное здание квартала. Фантомные летучие мыши, насланные крылатым, отвлекли почти всех стражей. Старая хорошо ориентировалась на базе и указывала остальным путь. «Вниз!» — приказала она. Следуя за ней, все спустились по лестнице и оказались в освещенном коридоре. Один раз дорогу им преградили два абсолюта, но и утол убил их молниеносным росчерком плети. Элир огляделся. В коридоре было семь дверей, три по бокам и одна напротив. «И где она?» — его голос сорвался. Он дрожал от внутреннего напряжения, крепко сжимая в руках револьвер. «Не знаю», — старая мрачно оглядела двери. «Дверь напротив ведет вниз». «Полетели!» — девятая спрыгнула с плеч пожирателя и зависла в воздухе, выбирая дверь. «Стой!» — прикрикнула старая. «Заблокируй проход!» «Да». Девятая развернулась и взмахнула руками. У Элира побежали мурашки по коже. Он услышал, как позади них обвалился потолок, перекрывая лестницу. «Вперед!» Толстая стальная дверь с треском вылетела от легкого движения руки девятой, и та сразу же скрылась в темном проеме. Остальные, не договариваясь, решили исследовать комнаты раздельно и разбились на пары, и утол, и старая. Элир и Крылатый, Мора и Пожиратель. Элир шел за Крылатым и оглядывался. Они попали в небольшую лабораторию. За рунным столом, склонившись, стоял мужчина в черной шапке. Он безразлично посмотрел на вошедших и сказал, «Тут никого нет, уходите». Крылатый огляделся и, не найдя другие проходы, направился на выход, но тут же резко развернулся, обернул тело крыльями. Мужчина в шапке ловким и плавным движением что-то в него кинул. Маленькая пробирка, ударившись о крылья, разбилась, вспыхнул прозрачный огонь, и крылатый упал на колено. «Ми, твои крылья мне пригодятся». Крылатый зарычал, превозмогая боль от пламени, и резко замахнулся, целясь материализовавшимся в руке черным мечом в горло противнику, но тот лишь хмыкнул и заблокировал атаку кулаком, который покрылся налетом серебра, не уступающим в прочности толстому слою металла. Клинок отлетел. Мужчина в шапке мельком посмотрел на Элира, который поднимал револьвер, но не обратил внимания на ребенка и протянул ладонь к горлу крылатого. Бах! Раздался оглушительный выстрел. Мужчина в шапке застыл. Он рассеянно опустил взгляд на дыру с кулак взрослого мужчины в своей груди. Одежду разорвало, кровь струйками стекала по его торсу, поблескивая на серебристой коже. Он завалился на бок. Элир едва устоял на ногах, потеряв почти всю энергию ядра. Он оперся о стену и рассеянно посмотрел на упавшее тело, пытаясь осознать, что впервые убил человека. «Кольцо!» — захрипел крылатый. Огонь почти сжег его крылья, часть пламени перекинулась на волосы. Элир спохватился и, спотыкаясь, бросился к телу. Быстро стянул кольцо убитого и отнес его крылатому. Тот дрожащими руками взял его, но спустя несколько секунд со звоном уронил на пол. «Нет!» — крылатый прикрыл глаза. Огонь сжег крылья и сейчас медленно съедал его внутренности. «Я...» — Элир плюхнулся на пол. Его зубы стучали от перенапряжения. «Что мне делать?» Крылатый молчал. «Скажи что-нибудь!» Элир сорвался на крик и заплакал. Глаза Крылатого медленно закрылись, а дыхание остановилось, и каждый его товарищ почувствовал его смерть. Девятая сражалась в столовой с поварами и небольшим отрядом бойцов, решивших не вовремя пообедать. Среди них не было ни одного абсолюта, и сперва она просто игралась, но когда умер Крылатый, ее сила вырвалась из-под контроля, и каждый в столовой ощутил на себе ее горе. Некоторые сразу потеряли сознание, а кто был посильнее, упал на пол и обхватил голову руками, чувствуя невыносимую боль. Девятая громко рыдала, все вещи в столовой поднялись в воздух и завертелись в бешеном торнадо, буквально перемалывая находящихся здесь людей. Затрещало, обвалился потолок, треснули стены, локальное стихийное бедствие вышло за пределы столовой и устроило бойню в помещениях выше. Где-то вдалеке, в предсмертной агонии, взревела Апа, белая летучая мышь, связанная клятвой жизни и смерти с Крылатым. Дверь, которую выбрали Иутал и Старая, вела на тренировочный полигон Анти. Смерть Крылатова ввергла их в бешенство, и принялся уничтожать врагов направо и налево стройной яростью, а Старая использовала самую ужасную атаку жуткий яд, медленно разъедающий плоть. Аналитический отдел базы достался Море и Пожирателю. Последний сражался сразу с тремя Абсолютами. Остальные полтора десятка сотрудников испуганно стояли в стороне. Мора, на которого никто не обращал внимания и не нападал, следил за схваткой, сжимая револьвер. Подгадав удачный момент, он выстрелил и смертельно ранил одного из Абсолютов, воина, чье тело полыхало зеленым пламенем. Он вложил в выстрел слишком много энергии, но больше стрелять было и не нужно. Пожиратель на миг вспыхнул, и через секунду по обе стороны от него возникли его двойники. Пока абсолюты пытались угадать, кто же настоящий, он вышел из тени позади, двумя молниеносными взмахами вырвал их сердца и с наслаждением начал пожирать. Из сотрудников отдела в комнате остались лишь перепуганные до смерти практики и мэтры. «Где девочка из республики?» — устало спросил Мора, шагнув вперед. «Скажите, и мы вас отпустим». Е «Ее охраняют, Анти! Дверь напротив!» — стуча зубами, сказал пухлый мужчина в очках. Мора кивнул. Пожиратель доел сердца и посмотрел на говорящего. Жуткий оскал играл на его лице, с подбородка капала кровь. «А я не говорил, что отпущу вас!» — захихикал пожиратель. «Он что, получает часть силы тех, чьи сердца съедает?» Думал Мора, пока пожиратель учинял форменную бойню среди выживших. Что за страшные типы, как только не еле мудрился отыскать его. В это время Утел расправился со всеми анти и направился к дверям в конце полигона, мягко ступая по залитому кровью полу. От взмаха его кнута первая дверь отлетела в сторону. И Иутыл вошел внутрь, осматривая темную комнату. На кровати в углу сжалась Ерта и с ужасом следила за каждым его движением. Над городом гремела страшная битва. Хвирт на невероятной скорости мелькал по небу и пытался пробить толстую каменную броню Эдитра. Тот же, в свою очередь, атаковал в ответ, и каждый его удар был невероятно сильным, но изворотливый противник умудрялся уворачиваться от каждого. «Взрыв!» — утробно зарычал варвар, и внешний слой его доспеха взорвался. За мгновение до этого он вдвое усилил сферу гравитации, замедляя Хвирда. Острые осколки оторвали руку и ногу Хвирду, а те, что летели в старика из царства, испарились ударившийся защитный барьер. Сжав книгу, старик запел другую песнь. Его сфера, которую в царстве называли «святая аура», могла усиливать и исцелять союзников. С каждым словом старика крест на книге сиял ярче, а сфера уплотнялась, становясь видимой глазу. Она идеально сочеталась со сферой Хвирда — регенерацией. Рука и нога Хвирда отрастали прямо на глазах. Крыша главного здания базы с грохотом обвалилась вниз. Эдитор, пользуясь моментом, восстанавливал доспех. «Старик, пора заканчивать!» — взревел Хвирд. Владыка из царства, кивнув, замолк и прикрыл веки, начал петь другую песню. Его ноги оторвались от головы змея, и он медленно поднялся в воздух. Над ним засиял контур гигантского меча. Хвирт закрыл глаза, и в его лбу засверкал кристалл, от которого по всему телу расползлись плавные белые линии. Регенерация усилилась на порядок. Рука и нога полностью отросли за чрезвычайно короткий срок. Затем Хвирт сел на колени и упер обе руки в голову белой змеи. За его спиной расправились белые крылья, артефакт Киланов. «Ты решил использовать вишеру над городом?» «Ха!» Эдитор с сожалением посмотрел вниз, а затем закрыл глаза. Броня вокруг него начала разрастаться. Он не мог проиграть. Люди в городе видели, как огромная белая змея иссохла и развеялась в воздухе. а правая рука Хвирда увеличилась до размера двухэтажной башни и потянулась к гигантскому мечу, зависшему над стариком из царства. Они видели, как пятиметровый гигант в толстых черных доспехах медленно рос, пока не достиг пятнадцати метров в высоту. «Выживите!» — прошептал Эдитор и вложил всю силу в правый кулак, которым и встретил меч Хвирда. Когда кулак и клинок встретились, прогремел взрыв. Волна силы прокатилась по городу, уничтожая постройки и сметая людей. Иутал вышел в коридор, неся Ерту на руках. Ее чем-то отравили, и она не могла ходить самостоятельно. «Бах! Что за...» Иутал быстро сориентировался и отпрыгнул, едва увернувшись от огромного куска обломившегося потолка. Пол покрылся крупными трещинами. И через мгновенье земля под ним разверзлась, раскрылась пасть темного провала. И утол не успел достать кнут, потому что боялся выпустить ерту из рук. Господин! услышал он крик старой, падая в неизвестность.